Километрах в трех ниже еще поднимались от костра клубы пары и дыма, а еще ниже, почти на одной линии, виднелась голова останца со знаком жизни. У Русинова уже не оставалось сомнений, кто был Данилой мастером, спасшим девочку Ингу. Сказка получала не печальный, а трагический конец. Они забрались в пещеру. Раздрогин велел прикрыть вход камнями, достал откуда-то спрятанный фонарь, осветил низкое уходящее в темень горы пространство. Собака уже была впереди. Поскуливая, звала за собой. Перевел луч на лицо Русинова. — Давай сядем, поговорим, — предложил он и замолчал. Свет фонаря бесцельно блуждал по стенам. У раздрогина слабели руки. Русинов молча ждал. Плохи мои дела, проговорил наконец Виталий. Жалко, но это рок. И у тебя тоже. Ты тоже все потерял. Друг твой погиб. Какой друг? Холодея, спросил Русинов. Афанасьев, Иван Сергеевич. Почему? Как? Кто? Летел. На встречу с тобой, — тяжело дыша, — объяснил Раздрогин. — Шведы его раскрыли. Вернули борт, полетели с ним. Тоже рок. Вертолет потерпел катастрофу. — Откуда тебе известно? — про себя воскликнул Русинов и промолчал. — Если говорит, значит знает. — Мы схоронили его, ты не волнуйся, — продолжал он. — Достойно. Теперь ты меня схоронишь. Я укажу, где. Успокаивать его, говорить какие-то слова, было глупо. Раздругин понимал, что при таком ранении он долго не протянет. Нужна немедленная операция. А кто ее сделает в горах? И чем? Часа через три-четыре он просто захлебнется кровью. — Выполни одну мою просьбу, — вдруг попросил он. Не посчитай за труд. — Говори, — в темноту обронил Русинов, — выбирайся наружу и иди строго на восток. Через три с половиной километра увидишь останец, высокий, заметный. Под ним осыпь. и знак увидишь белой краской. — Там должна быть девушка Инга, — он помолчал, — передай ей. Данила мастер, кланяться велел. Провинился, скажи, перед хозяйкой Медной горы. Она его в зал мертвых заключила. На сто лет. Пустинга придет ровно через сто лет, в этот же день. Только ты не смейся, мамонт. Передай все, как прошу. Передам, проговорил Русинов и полез в дыру. Выбравшись на поверхность, он заложил камнями вход, на непослушных ногах спустился на восток метров на двести, лег на высокие глыбы и закусил рука в куртке. Он думал, что когда войдет в пещеру за Данилой мастером, это будет самый счастливый миг в его жизни. Но оказался самый горький час. Больше всего почему-то было жаль себя. В это летописное мгновение он оставался совсем один и завидовал мертвым.